Когда он вошел утром в церковь, сердце у него сладостно сжалось от звуков органа, извлеченных искусными руками господина Иро. А когда обладка коснулась губ, он разрыдался, потом лишился чувств. Потрясенному таинством мальчику потребовалось три дня на то, чтобы оправиться и немного успокоиться. Аббат Григуар, навестивший в эти дни Александра, желал понять, В самом ли деле он после причастия сделался глубоко набожным, но тот ничего не мог сказать, просто с плачем упал в его объятия. «Дорогой мой!» — вздохнул священник. «По мне, так лучше бы это было не так сильно, зато надолго». Видимо, святого отца не обманул этот внезапный прилив религиозности. После того, как впечатления от первого причастия сгладились, Столь взволнованный причастник очень скоро стал отдаляться от церкви. Если он и продолжал верить в Бога, то без малейшего раскаяния отказался от исполнения обрядов. Александр больше никогда в жизни не подойдет к причастию. Он на всю жизнь предпочтет церковным престолам, те столы, на которых в изобилии громоздятся сочные земные плоды. По его мнению, это больше соответствовало его непомерному Глава третья. Первое волнение. Буря утихли. Для Александра главным занятием оставалась охота. Он только и делал, что вместе с другими преуспевшими в этом искусстве мальчиками ловил птиц на манок и в силки. А Мария Луиза была озабочена прежде всего тем, как бы честно, заработать им обоим на жизнь. Получив благодаря стараниям Жака Каллара разрешение открыть табачную лавку, она перебралась в дом на площади Ла Фонтена, где медник Лафарш уступил ей магазин с двумя прилавками. За одним торговали табаком, за другим — солью. Мария Луиза с сыном поселились над лавкой. Здесь, верные своей милой привычке, они по-прежнему спали рядом, в одном олькове. И хотя Александр сетовал на участь выпавшую на долю вдовы героя империи, разве пристала ей торговать? Сама лавочница, обслуживая покупателей, получала скорее удовольствие, ведь и ее родители, содержавшие гостиницу «Щит Франции», занимались чем-то подобным. Впрочем, и щепетильный Александр позабыл о своих предубеждениях, когда к старикам Лафаржам приехал их сын, Агюст, служившего парижского нотариуса главным помощником. Этот статный молодой человек одевался по последней моде, в свободное время сочинял песенки и любил прихвастнуть своими приятельскими отношениями со столичными литераторами. Александра мгновенно покорили многочисленные таланты заезжего гостя. Он предложил Агюсту высший знак уважения, повести его в лес охотиться на птиц и тот с радостью принял приглашение. Однако главную цель молодого Лафаржа все же составляла вовсе не истребление славок и дроздов. Велек он намеревался преследовать совсем другую дичь. Парижанин рассчитывал соблазнить на родине предков девицу с приданым, достаточно большим для того, чтобы он смог купить нотариальную контору. Выбор пал на Элеонору Пико, дочь зажиточного фермера, с которым семейство Дюма было хорошо знакомо. Однако, несмотря на все ухищрения искусного обольстителя, предложение его принято не было. И весь городок, узнав об отказе, потешался над неудачливым претендентом на руку богатой невесты. Оскорбленный Агюст, решив отомстить, сочинил эпиграмму, в которой высмеял и саму Элеонору, и ее родителей. Стихи разошлись повела Катре и имели такой успех, так всех рассмешили, что автор мог уехать обратно в столицу с высоко поднятой головой. Он все-таки в конечном счете оказался победителем. Такой поворот событий немало удивил Александра, который внезапно открыл для себя убийственную силу таланта. Оказывается, всего несколько строчек, написанных остроумным сочинителем, могут действовать не хуже огнестрельного оружия. Ему приоткрылась даль славы, и он стал умолять аббата Григоара научить его складывать французские стихи, такие же прекрасные, как те, что сочинял младший Лафарш. Скептически настроенный священник ответил, «Я с удовольствием за это возьмусь. Вот только тебе самому через неделю это прискучит, так же, как и все остальное» и, чтобы приучить мальчика легко жонглировать словами, задал ему рифмы, на которые надо было сочинить стихи. Александр немедленно взялся за дело, однако фразы, которые выходили из-под его пера, никак не укладывались в размер. Он быстро начал злиться, и через неделю, как и предсказывал аббат Грегуар, охладел к поэзии. «Посмотрим потом, не окажусь ли я более способным к прозе» решил подросток и, забыв о стихах, забросил уроки аббата Григуара ради наставлений оружейника Монтаньона, который научил мальчика собирать, разбирать, чистить, смазывать и чинить всевозможные смертоносные орудия. Это занятие подходило ему куда больше. Восхищенный усердием, которое проявлял ученик, Монтаньон вскоре доверил ему односвольное ружье. И тот, используя неожиданно выпавшую счастливую возможность, принялся напропалую браконьерствовать в окрестных лесах. Чем больше удавалось настрелять птиц и зайцев, тем более счастливым парнишка себя чувствовал. Однако тут не было ни страсти к убийству, ни малейшего проблеска злобы. Александр просто-напросто гордился тем, как метко целится. Точно так же, как удачно отпустив колкость в разговоре, гордился своим превосходством над тем, кому не удалось уколоть его самого. В один из февральских дней 1815 года, когда юный Дюма по обыкновению своему предавался любимому занятию, некий кретон, сторож охотничьих угодий, застав браконьера на месте преступления, погнался за ним, перепрыгнул, стремясь его настичь через овраг. Неудачно приземлился и вывихнул ногу. Поскольку этот официальный покровитель лесных тварей получил увечья при исполнении служебных обязанностей, он подал жалобу инспектору лесного ведомства Девиолену. А тот пригрозил виновнику несчастного случая штрафом в 500 франков, если он не извинится перед беднягой Критоном, причем немедленно. Но Александр, полностью признавая свою вину, из гордости отказался просить прощения у дурака. Генеральский сын не станет унижаться, чтобы угодить простому сторожу. Если надо, лучше он заплатит полсотни франков, но никаких извинений от него не дождутся. Мария Луиза понимала чувство сына, но была в отчаянии. Ей нечем было заплатить этот штраф. Табак и соль в это время так плохо продавались. К счастью, одна из подруг, госпожа Даркур, неизменно преданная семейству Дюма, пообещала дать эти деньги». Мать и сын вздохнули с облегчением. Может быть, Александр подумывал даже о том, не изложить ли всю эту историю в юмористических стихах в стиле Агюста Лафаржа, стихах, в которых он высмеял бы неуклюжесть Критона. Но, как бы там ни было, он не успел этого сделать. Умы жители городка вскоре оказались заняты куда более важными событиями.